Глава 80. Велдон только этого и ждал. Отпустив руки Ники, он резко развернул ее лицом к себе и, не дав девушке опомниться, принялся избивать жестко, методично и беспощадно. Удары в лицо, в голову, в грудь, живот следовали один за другим. И Ника уже не в силах уворачиваться от огромных кулаков у Велдона, лишь прикрывала лицо руками. И уже не в состоянии держаться на ногах упала на пол. Боль от ударов яркими вспышками пронзала ее тело. В глазах потемнело. Из ее груди вырывались слабые стоны, а по щекам текли слезы, которые она никак не могла удержать. Но даже сжавшись беззащитные истязаемые комок на холодном полу, Ника не собиралась молить о пощаде. Хватит, Уэлдон, прервись ненадолго. — приказал Ворон с нескрываемым интересом, наблюдавший за девушкой. «Пока ты не забил ее до смерти. Нам с этой милой леди нужно еще немного пообщаться», — улыбнулся он Веронике. Вэлден вновь взял ее за шиворот и, с легкостью подняв с пола, усадил на стул напротив Ворона. Встав за спиной Ники, он положил ей на плечи свои огромные волосатые руки, не давая девушке упасть со стула и заставляя ее сидеть прямо. «Итак, продолжим наш разговор», — спокойно произнес Ворон. «Спрашиваю еще раз. Что ты делала у Редфорда?» Так как Ника продолжала хранить молчание и явно не собиралась отвечать ни на какие вопросы, Ворон вздохнул. «Тяжело же Алексу с тобой приходится», — как факт отметил он. «Разве можно быть такой упрямой? Как он только тебя терпит». С укором покачал головой глава обители тьмы. Жестом фокусника вытащив из рукава пиджака белоснежный носовой платок. Ворон наклонился к девушке и аккуратно промокнул кровь, стекающую ручейком из ее разбитой губы. «Ладно, не хочешь со мной разговаривать и не надо», — весело улыбнулся Ворон. «Будем общаться на ментальном уровне». Вероника почувствовала, как неприятный холодок, от которого по коже расползлись мурашки, Побежал вверх по позвоночнику, и мозг девушки стал окутываться пульсирующими ледяными волнами. Ей показалось, что ее голова превратилась в кусок льда, с которого словно с кристалла считывали информацию. С интересом склонив голову на бок, Ворон сканировал ее мысли и ее прошлое, и будущее, которого он собирался ее лишить. «Михаил?» Пораженно воскликнула Мария, разглядев знакомый силуэт за окном. «Нет, этого не может быть. Это галлюцинация!» Растерянно думала парапсихолог Ордена, глядя на лицо, знакомое до боли. Галлюцинация, ободряющая ей, улыбнулась и помахала рукой, знаками давая понять, чтобы женщина отошла в сторону. Внезапно раздавшиеся за дверью приглушенные звуки выстрелов говорили в пользу того, что висящий на веревке за окном архангел все же не был плодом ее воображения. И вскочив с кресла, Мария отбежала к стене, на которую ей показал Михаил. Присев на корточки, она закрыла голову руками, ожидая взрыва. Но архангел лишь достал из-за пояса какой-то невзрачный с виду баллончик и попрыскал из него на пуле непробиваемое стекло, после этого подождав пять секунд. Он легким ударом разбил это стекло в дребезге и проник в комнату. Новая разработка вашего отдела зачистки, объяснил он Марии, спрыгивая с подоконника на пол, покрытый осколками, которые таяли на глазах словно лед. Не могу в это поверить. С укором покачал головой ворон, сканируя разумники. Такая приличная с виду девушка, а на самом деле. «Думаю, Алекс очень удивится, когда узнает, что за время его отсутствия ты целовалась с его другом, переспала с его коллегой и легла в постель к его врагу», — рассмеялся Мак. «Полагаю, эта информация не слишком скрасит его последние минуты перед смертью». Он прошелся по комнате, вгляделся в побелевшее лицо девушки и с иронией произнес: «Так как же ты попала к Редфорду? Даже так». «Ты пыталась обменять свое тело на Алекса? Как глупо!» Снова покачал головой ворон. «Разве ты не понимаешь, что Алекс не смог бы простить тебе за это, даже если бы ты его спасла?» «Впрочем, это риторический вопрос», усмехнулся Мак. «Я давно уже оставил попытки понять женскую логику». «Ты здесь? Я не верю своим глазам!» Обрадована и одновременно ошарашена воскликнула Мария, вглядываясь в лицо мужчины, который снился ей холодными одинокими ночами и которого она уже не надеялась когда-либо увидеть. «Придется поверить», — улыбнулся Архангел. Он столько лет злился на эту женщину, что она стала для него практически родным человеком. Он слишком часто думал о ней. И в один прекрасный момент он понял, что весь его гнев, злость и ненависть постепенно куда-то исчезли, исчерпали себя, перегорели и превратились в пепел. День за днем, вновь и вновь прокручивая в уме прошлое, он все чаще вспоминал ее смех, ее глаза, ее улыбку. От любви до ненависти один шаг, гласит популярная поговорка. Архангел же вывел для себя обратную закономерность. Один шаг от ненависти до любви, и он этот шаг сделал. Шагнув навстречу Марии, он заключил ее в свои объятия.